Слово «власовец» у нас звучит подобно слову «нечистоты». Кажется, мы оскверняем рот одним только этим звучанием, и поэтому никто не дерзнет вымолвить двух-трех фраз с подлежащим «власовец». Но так не пишется история. Сейчас четверть века спустя, когда большинство их погибло в лагерях, а уцелевшие доживают на Крайнем Севере, Я хотел страницами этими напомнить, что для мировой истории это явление довольно небывалое, чтобы несколько сот тысяч молодых людей в возрасте от 20 до 30 подняли оружие на свое отечество в союзе со злейшим его врагом. Что может задуматься надо, кто ж больше виноват, это молодежь или седое отечество? Что биологическим предательством этого не объяснить, а должны быть причины общественные? Потому что Как старая пословица говорит: от корма кони не рыщут. Вот так представить: поле и рыщут в нем неухоженный, а голодалый, обезумелые кони. А еще в ту весну много сидело в камерах русских эмигрантов. Это выглядело почти как во сне. Возвращение канувшей истории давно были дописаны и запахнуты тома гражданской войны решены ее дела внесены в хронологии учебников ее события деятели белого движения уже были не современники нашей на земле а призраки растаявшего прошлого Русская миграция, рассеянная жесточе колен Израилевых, в нашем советском представлении, если и тянула еще где свой век, то топерами в поганеньких ресторанах, лакеями, прачками, нищими, морфинистами, кокаинистами, домирающими трупами. До войны 1941 года ни по каким признакам из наших газет, из высокой билетристики, из художественной критики нельзя было представить, наши сытые мастера – не помогли нам узнать, что русское зарубежье — это большой духовный мир, что там развивается русская философия, там Булгаков, Бердяев, Франк, Лосский, что русское искусство полонит мир, там Рахманинов, Шаляпин, Бенуа, дягелев Павлова, казачий хор Жарова, там ведутся глубокие исследования Достоевского, в ту пору у нас и вовсе проклятого что существует небывалый писатель Набоков Сирин, что еще жив Бунин, и что ты же пишет эти 20 лет. Издаются художественные журналы, ставятся спектакли, собираются съезды землячества где звучит русская речь, и что эмигранты-мужчины не утеряли способности брать в жены эмигрантах женщин, а те рожать им детей, значит, наших ровесников. Представление об эмигрантах было выработано в нашей стране настолько ложное, что советские люди никогда поверить бы не могли, были эмигранты, воевавшие в Испании не за Франко, а за республиканцев. А во Франции среди русской эмиграции в отчужденном одиночестве оказались Мережковский и Гиппиус после того, что они отшатнулись от Гитлера. В виде анекдоты, и даже не в виде его, порывался Деникин идти воевать за Советский Союз против Гитлера. И Сталин одно время едва не намеревался вернуть его на родину, не как боевую силу, конечно, а как символ национального объединения. Как и Западу целиком, так и русской эмиграции за 25 лет отрыва уже не хватало живого подсоветского опыта, чтобы трезво понимать события. Оттого и возникло в эмиграции смущение умов, вроде «можно ли подавать власовцам руку?» Одни потому что всегда за Россию, другие потому что всегда за демократию. Между прежними эмигрантами и новыми, подсоветскими, возникло немало раздоров, непонимания и во время войны у немцев, и потом, после войны, в союзнических лагерях. Правда, составился эмигрантский добровольный стрелковый корпус для отправки на Восточный фронт, 15 тысяч человек. Да немцы послали его против Тито, и войны не было, нейтральное невмешательство. Во время оккупации Франции множество русских эмигрантов, старых и молодых, примкнули к движению сопротивления, а после освобождения Парижа валом валили в советское посольство подавать заявления на родину. Какая бы Россия не была, но Россия, вот был их лозунг, и так они доказали, что и раньше не лгали о любви к ней. В тюрьмах 45-46-го годов они были едва ли не счастливы, что эти решетки, эти надзиратели, свои русские, они с удивлением смотрели, как советские мальчики чешут затылки, и на чёрта мы вернулись. Что нам в Европе было тесно? Но по той самой сталинской логике, по которой должен был сажаться в лагерь всякий советский человек, поживший за границей, Как же могли эту участь обмянуть эмигранты? С Балкан, из Центральной Европы, из Харбины их арестовывали тотчас по приходу советских войск. Брали с квартир и на улицах, как с своих. Брали пока только мужчин, и то пока не всех, а заявивших как-то о себе в политическом смысле. Их семьи позже отопировали на места российских ссылок, А чьи так оставили в Болгарии, в Чехословакии, из Франции их с почетом, с цветами принимали в советские граждане, с комфортом доставляли на родину, а загребали уже тут. Более затяжно получилось с эмигрантами шанхайскими. Туда руки не дотягивались в сорок пятом году, но туда приехал уполномоченный от советского правительства и огласил указ президиума Верховного Совета прощение всем эмигрантам. Ну как не поверить, не может же правительство лгать. Был ли такой указ, на самом деле не был. Органов он во всяком случае не связывал. Шанхайцы выразили восторг. Предложено им было брать столько вещей, такие, какие хотят. Они поехали, и с автомобилями, это народ не пригодится. Селиться в Союзе там, где хотят, и работать, конечно, по любой специальности. Из Шанхая их брали пароходами. Уже судьба пароходов была разная на некоторых почему-то совсем не кормили. Разная судьба была и от порта находки, одного из главных перевалочных пунктов ГУЛАГа. Почти всех грузили в из товарных вагонов, как заключенных, только еще не было строгого конвоя и собак. Иных довозили до каких-то обжитых мест, до городов, и действительно на два-три года пускали пожить. Других сразу привозили эшелоном в лагерь, где-нибудь в Заволжье, разгружали в лесу с высокого откоса вместе с белыми роялями и жардиньерками. В 48-49 годах еще уцелевших дальневосточных реамигрантов досаживали на подскреб. Девятилетним мальчиком я охотнее, чем жуля Верна, читал синенькие книжечки Шульгина мирно продававшиеся тогда в наших книжных киосках. Это был голос из мира, настолько решительно канувшего, что с самой дивной фантазией нельзя было предположить, не пройдет и двадцати лет, как шаги автора и мои шаги невидимым пунктиром пересекутся в беззвучных коридорах Большой Лубянки. Правда, с ним самим мы встретились не тогда, еще на двадцать лет позже. Но ко многим эмигрантам, старым и молодым, я имел время присмотреться весной 45 пятого года. С ротмистром Борщом и полковником Мариюшкиным мне пришлось вместе побывать на медосмотре, и жалкий вид их, голых, сморщенных, темно-желтых, уже не тела, а мощей, так и остался перед моими глазами. Их арестовали в пяти минутах перед гробом, привезли в Москву за несколько тысяч километров, И тут в 1945 году серьезнейшим способом провели следствие об их борьбе против советской власти в 1919 году. Мы настолько уже привыкли к нагромождению следственных судебных несправедливостей, что перестали различать их ступени. Этот ротмистр, этот полковник были кадровыми военными царской русской армии. Им было уже обоим лет за сорок, и в армии они уже отслужили лет по двадцать, когда телеграф принес сообщение, что в Петрограде свергли императора. Двадцать лет они прослужили под царской присягой, теперь, скрипя сердце и, может быть, внутренний бормоча сгинь, рассыпься, присягнули еще временному правительству. Больше никто им не предлагал никому присягать, потому что всякая армия развалилась». Им не понравились порядки, когда срывали погоны и офицеров убивали, и естественно, что они объединились с другими офицерами, чтобы против этих порядков сражаться. Естественно, было Красной Армии биться с ними и сталкивать их в море, но в стране, где есть хоть зачатки юридической мысли, какие же основания судить их, да еще через четверть века? Все это время они жили как частные лица, Мариюшкин до самого ареста, борщ, правда, оказался в казачьем обозе в Австрии, но именно не в вооруженной части, а в обозе среди стариков и баб. Однако в 1945 году в центре нашей юрисдикции их обвиняли в действиях, направленных к свержению власти рабоче-крестьянских советов, в вооруженном вторжении на советскую территорию, то есть в том, что они не уехали немедленно из России, которая была из Петрограда объявлена советской, в оказании помощи международной буржуазии, которой они сном и духом не видели, в службе у контрреволюционных правительств, то есть у своих генералов, которым они всю жизнь подчинялись, и все эти пункты 1, 2, 4, 13, 58-й статьи принадлежали Уголовному кодексу, принятому в 1926 году, то есть через 6-7 лет после окончания гражданской войны. Классический и бессовестный пример обратного действия закона. Кроме того, статья 2 кодекса указывала, что он распространяется лишь на граждан, задержанных на территории РСФСР. Но десница ГБ выдергивала совсем не граждан изо всех стран Европы и Азии. Да к ни один африканский президент не гарантирован, что через 10 лет мы не издадим закона, по которым будем судить его за сегодняшнее. А уж о давности мы и не говорим. О давности гибко было предусмотрено, что к пятьдесят восьмой она не применяется. Давность применяется только к своим доморощенным палачам. Зачем старое ворошить, уничтожавшим соотечественников многократно больше, чем вся гражданская война? Юшкин, хоть ясно все помнил, рассказывал подробности об эвакуации из Новороссийска, а борщ впал как бы в детство и простодушно лепетал, как вот он Пасху праздновал на Лубянке, всю вербную и всю страстную ел только по полпайки, другую откладывая и постепенно подменяя черствые свежими. И так на разговление скопилось у него семь паек, и три дня Пасхи он пировал. Что их сегодня обвиняли и судили, никак не доказывает их реальной виновности даже в прошлом, а лишь месть советского государства за то, что они сопротивлялись коммунизму четверть столетия назад, хотя с тех пор тянули жизнь неустроенных бездомных изгнанников. От этих беспомощных эмигрантских мумий отличался полковник Константин Константинович Есевич. Вот для него с концом гражданской войны борьба против большевизма не кончилась. Уж чем он там мог бороться, где и как, мне он не рассказывал, но ощущение, что он и по сейчас в строю, у него было, кажется, и в камере. Среди неразберихи понятий, расплывшихся и изломанных линий зрения, как это было в головах большинства из нас, у него, очевидно, был четкий, ясный взгляд на окружающее а от отчетливой жизненной позиции и в теле постоянная крепость, упругость, деятельность. Было ему не меньше шестидесяти, голова совершенно лыса, без волосочка. Уж он пережил следствие, ждал приговора, как все мы, и помощи, конечно, ниоткуда никакой. А сохранил молодую, даже розоватую кожу, изо всей камеры один делал утреннюю зарядку и оплескивался под краном, Мы же все берегли калории от тюремной пайки. Он не пропускал времени, когда между нарами освобождался проход, и эти пять-шесть метров выхаживал, выхаживал чеканной походкой с чеканным профилем, скрестив руки на груди и ясными молодыми глазами, глядя мимо стен. И именно потому, что мы все изумлялись происходящему с нами, а для него ничто из окружающего не противоречило его ожиданиям, Он в камере был совершенно одинок. Его поведение в тюрьме я соразмерил через год. Снова я был в бутырках, и в одной из тех же семидесятых камер встретил молодых однодельцев Есевича уже с приговорами по 10 и 15 лет. На папиросной бумажке был отпечатан приговор всей их группе, почему-то у них на руках. Первый в списке был Есевич, а приговор ему — расстрел. Так вот, что он видел, предвидел сквозь стены непостаревшими глазами, выхаживая от стола к двери обратно. Но безраскаянное сознание верности жизненного пути давало ему необыкновенную силу. Среди мигрантов оказался и мой ровесник Игорь Транько. Мы с ним сдружились оба ослабелые, высохшие, желто-серая кожа на костях. Почему, правда, мы так поддавались? Я думаю, от душевной растерянности. Оба худые, долговатые, колеблемые, порывами летнего ветра в бутырских прогулочных дворах. Мы ходили все рядом, осторожной поступью стариков, и обсуждали параллель нашей жизни. В один и тот же год мы родились с ним на юге России. Еще сосали мы оба молоко, когда судьба полезла в свою затасканную сумку — и вытянула мне короткую соломинку, а ему долгую. И вот колобок его закатился за море, хотя белогвардеец его отец был такой, рядовой неимущий телеграфист. Для меня было остро интересно через его жизнь представить все мое поколение соотечественников, очутившихся там. Они росли при хорошем семейном надзоре, при очень скромных или даже скудных семейных достатках, Они были все прекрасно воспитаны и по возможности хорошо образованы. Они росли, не зная страха и подавления, хотя некоторые гнет авторитета белых организаций был над ними, пока они не окрепли. Они выросли так, что пороки века, охватившие всю европейскую молодежь, легкое отношение к жизни, бездумность, прожигание, высокая преступность, их не коснулись. Это потому, что они росли как бы под сенью неизгладимого несчастья их семей.